Валентин Катаев. «Сын полка». Повесть. Издательство детской литературы «Веселка». Киев, 1974 год. Читает Игорь Мурашко. Валентин Петрович Катаев написал свою повесть «Сын полка» в 1944 году, в дни Великой Отечественной войны нашего народа с фашистскими захватчиками. Война принесла нашей стране много горя, бед и несчастий. Она разорила сотни городов и сел, она уничтожила миллионы людей, она лишила тысячи ребят, отцов и матерей. Но наш советский народ победил в этой войне. Победил потому, что был до конца предан своей родине. Победил потому, что проявил много выдержки, мужества и отваги. Победил потому, что не мог не победить, Это была справедливая война за счастье и мир на земле. Повесть «Сын полка» вернет тебя, юный читатель, к трудным, но героическим событиям военных лет, о которых ты знаешь лишь по учебникам и рассказам старших. Она поможет тебе увидеть эти события как бы своими глазами. Ты узнаешь о судьбе простого крестьянского мальчишки Вани Солнцева, у которого война отняла все — родных и близких, дом и само детство. Вместе с ним ты пройдешь через многие испытания и познаешь радость подвигов во имя победы над врагом. Ты познакомишься с замечательными людьми, воинами нашей армии, сержантом Егоровым и капитаном Янакиевым, наводчиком Ковалевым и фрейтором Беденко, которые не только помогли Ване стать смелым разведчиком, Но и воспитали в нем лучшие качества настоящего советского человека. И, прочитав повесть, ты, конечно, поймешь, что подвиг это не просто смелость и героизм, а и великий труд, железная дисциплина, несгибаемость воли и огромная любовь к своей родине. Повесть Сын полка написал большой советский художник, замечательный мастер слова Ты прочтешь ее с интересом и волнением, ибо это правдивое увлекательная и яркая книга. Произведения Валентина Петровича Катаева знают и любят миллионы читателей. Наверное, и ты знаешь его книги «Белеет парус одинокий», «Я сын трудового народа», «Хуторок в степи», «За власть советов». А если и не знаешь, то обязательно встретишься с ними. Это будет хорошая и радостная встреча. Книги Катаева расскажут тебе о славных революционных делах нашего народа, О героической юности твоих отцов и матерей научит еще больше любить нашу прекрасную родину, страну Советов. Сергей Боруздин Посвящается Жене и Павлику Катаевым. Это многих славный путь, Некрасов. Была самая середина глухой осенней ночи.